Фасолевый суп. Рецепт Галины Хитарян. Вам понадобится: полкило свиных рёбрышек, 4-5 картофелин, две банки по 200 г консервированной фасоли в собственном соку, одна луковица, одна морковь, одна столовая ложка зелени, лавровый лист, соль, перец по вкусу. Способ приготовления: сварить мясо и картофель, режим тушения 2 часа. Не забудьте посолить и поперчить. Обжарьте нарезанный лук и натёртую морковь. За 15 минут до окончания программы добавьте их в суп вместе с фасолью, предварительно сливте воду из банки, и специями. На вкус я кладу итальянские травки и лавровый лист. В тарелку с супом положите нарезанную зелень.